Глава седьмая. Луна. Я открыла глаза и увидела его. Застонала и отвернулась, столкнувшись взглядом с дочкой. «Мама!» — строго начала Наи. «Разве можно так перенапрягаться? Ты же истощена!» «Что поделать, детка?» Пытаясь улыбнуться, ответила я. Большой босс дал мне невыполнимое задание, но мне нужно это сделать, чтобы мы с тобой ни в чем не нуждались. Что за задание? Тут же заинтересовалась она. Я порадовалась, что и отнесла мой обморок на усталость. Я же испугалась за нее так сильно, что почва из-под ног ушла. Не потому, что дочь рассказала киборгу про Авренов, Никому не придет в голову выуживать информацию из домашнего робота. А потому, что тот помог решить одну из ее странных задач. Это немыслимо. И ужасно. Я отчаянно боялась, что мрачное предсказание Вика когда-нибудь исполнится. Так сильно этого страшилось, что услышала больше, чем произнес Асфир. Будто робот поставил окончательный диагноз моему ребенку. Бред! Села и, прижав ледяную ладонь к холбу, простонала. Сегодня едва не зашла с ума, придумывая, как продать сотню роботов с лицом отцу убийцы А решение, оказывается, ожидала дома. Смеясь, посмотрела на дочку. «Надо эсфиров, не Лю...» Кашлянула и поправилась. «Надо рекламировать таких роботов, как наш, в качестве нянь или домашних учителей». Подняла руку и провела ею по воздуху, рисуя невидимые буквы. «Так и вижу слоган. Ваш ребенок не может решить задачу. Киборг Сфир спешит на помощь». Поникнув, тут же вздохнула. «Все равно никто не купит. Вот бы лицо изменить». «А если надеть маску?» Подскочила Ная. Она подобралась ко мне и обняла. Я могу вырезать из листа пластика и разрисовать. «Спасибо!» Я погладила светлые, почти серебристые волосы дочки. «Умница ты моя!» «Сделаю прямо сейчас!» С энтузиазмом воскликнула Найе И, спрыгнув с дивана, побежала в свою комнату. Панель с шелестом закрылась. И я обернулась на киборга. Спросила подозрительно. «Ты меня поднял и перенес на диван?» «Да», — коротко ответил робот и пояснил. Най попросила сделать это. Без разрешения я не коснусь хозяйки, пока пульс и жизненные показатели не будут выходить за пределы нормы. «Точно», — облегченно выдохнула я и потерла гудящие виски. «С ума схожу!» «Испугалась твоих слов так, что до сих пор дрожу». Будто ты на самом деле знаешь правду. Но ты же просто робот. Поднялась и, расстегивая на ходу платье, направилась в свою комнату. Бросив одежду на кровать, громко спросила. «Эсфир, расскажи, откуда в твоей базе есть информация про Авренов?» Голос робота прошуршал, но я не поняла ни слова. Распутывая сложную прическу, попросила. «Иди сюда, повтори, что ты сказал». В дверях показался киборг, но замер на пороге. Молча посмотрел на меня, и я поторопила. Что там про Авренов? Аврены. Наконец отозвался Эсфир. Он дернул головой, будто у него что-то заело в шее, и, моргнув, посмотрел в сторону. Жители исчезнувшей планеты Авра. Их считали монстрами и уничтожали, потому что каждый контакт с ними приводил к человеческой смерти. «Да, Вик рассказывал мне об этом». Расчесываясь, вздохнула я и указала щеткой для волос на киборга. «Но ты откуда об этом знаешь?» «Информация заложена в базе». Сухо отчитался робот. Я отложила расческу. «Ну, конечно. Это лишь набор информации, не более того». «Вот бы принять душ» и в то же время не терпелась получить ответ на волнующий меня вопрос. «Так, может, совместить приятное с полезным?» Покосилась на киборга. Я и так перед ним стою в одном белье. И тут же отругала себя. «Эсфир всего лишь робот. Я же не стесняюсь автоматического полисборника. Киборг так же безопасен, как кофеварка. И прикоснется ко мне только если попрошу». «А я не попрошу. Зачем мне это?» Посмотрела на Сфира, и, стягивая майку, с волнением задала тревожащий меня вопрос. «Задача Наи. Как тебе удалось убедить мою дочь, что ты нашел решение?» Киборг посмотрел прямо перед собой и промолчал. «Мне показалось, или на его щеках появились пятна?» «Может, это и развлекалась? С дочки станется сделать Киборгу макияж». Механическая кукла была в ее распоряжении весь день. «Что с твоим лицом?» — спросила я. «Ты испачкался?» «Только не говори, что я должна буду тебя мыть». «Только если пожелаете». Было ответом. Роботы проводят процедуру очистки самостоятельно. «Так проводи», — хмыкнула я и, стянув трусики, шагнула в душевую кабину. «Но сначала жду ответ» включив воду, прокричала «И говори громче! Что ты сказал, Найя, о ее фантазиях?» «Это не фантазии!» В голосе киборга снова послышался хрип, и я действительно нашел решение. «Да что с его голосовым аппаратом? Может, мне достался бракованный экземпляр? Или же дочка сломала?» «Вот что нужно сделать первым делом, так это поговорить с ней о стоимости няньки». Пусть обращается бережно. Второй такой подарок от босса. Я не потяну. Возразила презенту. Нет, Эсфир, давай договоримся. Я больше не буду поддаваться панике и падать в обморок, а ты не станешь преувеличивать. Роботы говорят правду. Возразил он. Если желаете, я включу детектор. А чем он мне поможет? Рассмеялась я. Ты же робот! А значит, регулируешь поток жидкости в своем организме. Всегда спокоен и хладнокровен. Выключила воду и вышла из кабины. Так? Эсфир при виде меня отступил на шаг, и я выгнула бровь. Что, боишься воды? Может, закоротить? Подхватила полотенце и принялась вытираться. Почему вы не пользуетесь автосушкой? Не люблю их. Машинально ответила я. Кожу стягивает, а волосы... Осеклась и удивлённо посмотрела на киборга. «Ты задал мне вопрос?» Он моргнул и открыл рот. Закрыл и переступил с ноги на ногу. Может, действительно вода попала? Точно! Пара капелек на лбу. Завернувшись в полотенце, я взяла другое. И приблизившись к эсфиру, аккуратно промокнула его мокрую кожу. А вот пятна не оттирались, и я нахмурилась. Чем Наи тебя намазала? Наи. Будто очнувшись, повторил за мной Киборг и скрипуче добавил: Наи позволила мне расширенную программу. Ей было скучно задавать вопросы, и девочка приказала мне вести себя естественнее. Она хотела играть так, чтобы было весело. Я кивнула с понимающей улыбкой. А вот и разгадка. Девочка просто-напросто приказала роботу отвечать, что решение найдено. Подошла к шкафу и, бросив полотенце, которым прикасалась к роботу, взяла с полки сухое. Промокая им влажные волосы, размышляла над проказами наи и своими поспешными выводами. «Луна!» Услышав свое имя, я обеспокоенно обернулась. Мне нужно. Я заволновалась и быстро подошла к Роботу. Что тебе нужно? Вглядывалась в его глаза, отметила, что зрачки сильно расширены. Все же най что-то испортила. Спросить. Выдохнула Сфир и немного склонился, приближаясь ко мне. Вы ничего не хотите? Я несколько секунд рассматривала его прямой нос и правильные губы. Сейчас я почти не замечала его сходство с Виком. Может, похожести и не было никогда, и я придумала, что красавчик-дальнобойщик, появившийся в нашем городке, похож на обожаемого всеми принца. И мной тоже любимого. Настолько, что постеры с его фотографиями были алыми от помады. «Интересно, если просто поцеловать губы робота, это будет так же противно, как чмокнуть стену?»